Глава 30. Когда вечером все опять собрались, Консуэла чувствовала себя уже более уютно со всеми этими лицами, с которыми она познакомилась. Она отвечала уже менее сдержанно, менее кратко на все вопросы, с которыми те в свою очередь смелее к ней обращались о её стране, о её искусстве и о её путешествиях. Она тщательно избегала, как того хотела, разговоров о себе и, рассказывая про вещи, среди которых она жила, она умалчивала о той роли, которую в них играла. Тщетно старалась любопытная Амели вовлечь её в разговор о себе. Консуэла не поддавалась на её ловушку и ни на минуту не выдала своего инкогнито, которое она решилась хранить. Трудно сказать, отчего эта тайна была ей так особенно приятна. В сущности, у неё к тому было несколько оснований. Во-первых, она обещала, поклялась Порпоре, что будет всячески скрываться, чтобы Анзалета не мог напасть на её след, если бы он вздумал её преследовать. Напрасная предосторожность, потому что Анзалета в то время, после нескольких попыток, от которых он сейчас же отказался, был занят только своими дебютами и успехами в Венеции. Во-вторых, желая опрочить за собой уважение и расположение семьи, которая её временно у себя приютила в её печали и одиночестве, она хорошо понимала, что охотнее примут простую музыканшу, ученицу Порпоры, учительницу пения, чем Примадонну, знаменитую певицу, оперную звезду. Она знала, что раз её положение будет известно, оно затруднит ей её роль среди этих простых, благочестивых людей. И весьма возможно, что, несмотря на рекомендации Порпоры, Прибытие Консуэла, знаменитости, звезды Сан-Самуэль, напугало бы их. Но даже не будь этих двух существенных причин, в Консуэла всё-таки была бы потребность умолчать о блеске и о всей печали её судьбы. В её жизни всё было так перепутано. Её величие и её слабость, и её слава и её любовь. Она не могла приподнять ни малейшие складки завесы, не показав одной из ран своей души. Раны эти были слишком мучительны, слишком глубоки, чтобы люди могли их облегчить. Напротив, она чувствовала облегчение именно в той стене, которая воздвигла между мучительными воспоминаниями и энергичным спокойствием ее нового существования. Эта перемена местности, обстановки, имени переселяла ее разом в неизвестную среду, где, выдавая себя за другую, она как будто превращалась в новое существо. Это отречение от всякого тщеславия, которое утешило бы другую женщину, было благополучием этой сильной натуры. Отказавшись от всякого сострадания и от всякой человеческой славы, она чувствовала себе помощь в силе небесной. «Я должна вернуться к моему прежнему счастью», — говорила она себе, — «к тому, которым я так долго жила», и которая всецело заключалась в любви к другим и в их любви ко мне. День, в который я пожелала иметь их поклонение, они отняли у меня свою любовь, и я слишком дорого заплатила за почести, оказанные мне ими, вместо их расположения. Сделаемся же снова маленькую, неизвестную, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов». Самое маленькое проявление симпатии приятно, а величайшее выражение восхищения полно горечи. Может быть, для гордого, сильного сердца достаточно похвалы, успех в состоянии его утешить. Но мое сердце не таково, я его испытала жестоко. Увы, слава похитила у меня моего возлюбленного. Пусть же смирение вернет мне хоть нескольких друзей». Не то имел в виду Порпора. Удалив Консуэла из Венеции, устранив её от опасности и мучений и страсти, он хотел дать ей несколько дней покоя, прежде чем выпустить её снова на арену самолюбий, прежде чем вернуть её к бурям артистической жизни. Он нехорошо знал свою ученицу, он считал её больше женщиной, то есть более непостоянной, чем она была на самом деле». Думая о ней в эту минуту, он не представлял её себе спокойной, ласковой, думающей о других, на что она была уже способна. Он воображал, что она утопает в слезах и полна сожалений. Но он думал, что скоро должна настать реакция и что он найдёт её исцелённую от любви, жаждущую вернуться к проявлениям её нравственной силы и к преимуществам её гениальности то чистое святое внутреннее сознание, которым Консуэла прониклась к своей роли в семействе Рудольштад, с первого же дня отразилось на её словах, её поступках, на её лице. Кто видел её полную любви и радости под солнцем в Венеции, не в состоянии был понять, как может она быть покойную и ласковую среди чужих, в глубине тёмных лесов, споруганную любовью в прошлом и разбитую в будущем, Это объяснимо тем, что доброта находит силу там, где для гордости только отчаяние. Консуэлла была прекрасна в этот вечер той красотой, которой в ней ещё не было прежде. Это не было оцепенение выдающейся натуры, которая сама себя ещё не познала и ожидает своего пробуждения. Это не был расцвет величия, который парит полное восторга и удивления. Это не была, значит, Ни скрытая и непонятная красота сколиара Зингарелла, не блестящая и захватывающая красота увенчанной певицы. Это была та нежная, пленительная прелесть женщины, чистой и глубокой, которая знает себя и владеет святостью своих побуждений. Ее старики-хозяева, простые и добрые, не нуждались в ином свете, кроме света их великодушного инстинкта, чтобы вдыхать если так можно выразиться, таинственное благоухание, которое распространяло в их духовной атмосфере ангельская душа Консуэла. Глядя на неё, они испытывали нравственное благосостояние, в котором они не могли отдать себе отчёта, но прелесть которого вносила в них точно новую жизнь. Даже Альберт, казалось, впервые пользовался вполне и свободно всеми своими способностями — Он был предупредителен и ласков со всеми, также и с консуэла, в размерах приличия. Он несколько раз обращался к ней с разговором, и из того, что он говорил, было видно, что он не отрешился, как думали до тех пор, от того возвышенного ума и светлого разума, которыми его наделила природа. Барон не спал, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан — у которого была привычка печально пускаться вечером в кресло под бременем лет и горя, стоял спиною к камину точно в центре своей семьи, принимая участие в свободной, почти веселой беседе, которая не прерывалась до девяти часов. «Бог услыхал наши молитвы», — сказал капеллан графу Христиану и Канониссе, которые оставались еще в гостиной после ухода молодежи и барона. Графу Альберту сегодня минуло тридцать лет, и этот знаменательный день, ожидание которого так тревожило его воображение и наше, прошёл необыкновенно счастливо и благополучно. — Возблагодарим Создателя, — проговорил старый граф. Не знаю, посылает ли он нам сладкий сон, чтобы утешить нас на минуту, но мне весь день казалось, а в особенности сегодня вечером, что сын мой выздоровел навсегда. «Мне кажется, вы оба ошибались», — заметила Канонисса. «И вы, братец, и вы, господин Капеллан. Думаю, что Альберта преследует враг человеческий. Мне всегда казалось, что он под гнётом двух противоположных сил, которые оспаривают его душу, потому что часто, когда он как будто повторял внушение злого ангела, через минуту устами его говорило само небо». «Вспомните всё, что он говорил вчера во время грозы» и его последние слова, расставаясь с нами. Благодать Божия снизошла на этот дом. Альберт чувствовал, что над ним свершилось чудо-милосердие, и я верю в его исцеление, как в Божий обет. Капеллан был слишком богобоязлив, чтобы принять сразу такое смелое предположение. Он всегда выходил из затруднения, говоря Возложим наше упование на вечную премудрость. Бог читает в том, что сокрыто. Дух должен слиться с Богом, и разные другие сентенции более утешительные, чем новые. Граф-христиан делился между желанием признать аскетизм его сестры, слегка направленный к чудесному, и уважением, которое ему внушала боязливая и благоразумная святость его духовника. Он думал переменить разговор заговорил о парпарине и похвалил её манеру себя держать. Канонисса, уже полюбившая её, распространилась в похвалах этой милой девушки, а капеллан дал своё благословение их сердечному увлечению ею. Им не приходило в голову приписать присутствие Кунсуэла чудо, которое произошло в их домашней жизни. Они приняли благодать, не доискиваясь её источника. Это всё чего просила бы Кунсуэла у Бога, если бы её спросили. Наблюдения Амели были более определённы. Для неё было ясно, что её двоюродный брат настолько мог владеть собою, когда нужно, что мог скрыть от лиц, которым он не доверял, а также от тех, которых он особенно почитал, непорядок своих мыслей. Перед некоторыми родственниками, а также некоторыми друзьями дома — которые внушали ему симпатию или антипатию, он никаким наружным проявлением не выдал эксцентричности своего характера. А когда Консуэлла выразила ей своё удивление по поводу её рассказов накануне, Амели, слегка озлобленная, постаралась поддержать в ней страх, который она вселила в ней своими рассказами о графе Альберте. «О, моя милая», — сказала она, — «не доверяйтесь этому спокойствию» это промежуток между прошлым и будущим припадком. Вы его видели сегодня таким, каким я видела его год назад, когда я приехала сюда. Увы, если бы вы были предназначены чужою волею в жены подобному ясновидцу, если бы для того, чтобы покорить ваше непреклонное упорство, против вас был бы составлен систематический заговор, вас бы держали в плену в этом ужасном замке с постоянными сюрпризами, страхами и волнениями, со слезами, заклинаниями и разными выходками в виде развлечений, постоянно ожидая выздоровления, которое никогда не настанет. Вы бы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах семейства. «Невероятно», — заметила Консуэла, «чтобы вас могли, помимо вашей воли, соединить с человеком, которого вы не любите. Ваши родственники, как мне кажется, вас боготворят. Меня, конечно, не заставят...» выйти за него замуж силою, так как это ни к чему бы не привело. Но забудут, что Альберт не единственный человек, из-за которого я могу выйти замуж. И одному Богу известно, когда откажутся от надежды, что я вернусь к моему прежнему чувству к нему. А кроме того, мой отец страстный охотник, и здесь ему есть чем удовлетворять свою страсть. Он себя чувствует прекрасно в этом проклятом замке и находит всегда какой-нибудь повод, чтобы продлить чтобы отложить наш отъезд. Ах, милая Нина, если бы у вас был какой-нибудь секрет, чтобы извести всю дичь в одну ночь, вы бы сделали мне величайшее одолжение, какое только может быть оказано человеческой душе. К сожалению, я могу только развлечь вас музыкой и беседую. Вечером, когда вам не будет хотеться спать. Постараюсь действовать на вас успокоительно и усыпительно. «Вы напомнили мне, — сказала Амелия, — что я вам не всё досказала. Начинаю, чтобы вас не задержать слишком поздно». Только через несколько дней после его таинственного отсутствия, длившегося, по его мнению, всего семь часов, Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда он делся. «Его присутствие было вам уже не нужно», — ответили ему. И он вернулся к своему делу. Разве вы не заметили раньше, что его нет? Я заметил, сказал Альберт. Моему страданию чего-то не доставало, но я не мог отдать себе отчета, чего именно. Вы очень страдаете, Альберт, спросила его каноница. Да, очень, ответил Альберт тоном человека, которого спросили бы, как он спал. Значит, аббат был вам очень неприятен, спросил его граф Христиан. Очень ответил Альберт тем же тоном. От чего же вы не сказали этого раньше, сын мой? Как могли вы выносить так долго присутствие антипатичного вам человека, не заявив мне о вашем неудовольствии? Неужели вы сомневались, что я не положу конец вашему страданию?» «Это было ничтожное предаточное к моему горю», ответил Альберт с ужасающим спокойствием. «И ваше доброе отношение ко мне, отец», только незначительно облегчило бы мне его, так как вы, вероятно, только дали бы мне другого сторожа вместо этого. Скажите лучше спутника путешествий, сын мой. Ваше выражение обидно для моей нежности к вам. Ваша нежность внушила вам эту заботу обо мне. Вы не могли знать, какое страдание вы причиняли мне, удаляя меня от себя, от этого дома, где моё место было указано провидением до тех пор, пока его предначертания относительно меня не свершатся вы думали, что содействуете моему выздоровлению и покою, я же, который лучше понимал, что нужно нам обоим, я знал очень хорошо, что я должен быть с вами заодно и вам повиноваться. Я осознавал свой долг и я его исполнил. Я знаю ваши душевные качества и ваши чувства к нам, Альберт но не можете ли вы объяснить мне более определённую вашу мысль?» «Это очень просто», — ответил Альберт. «Время для этого настало. Он говорил это так спокойно, что мы подумали, что мы, наконец, дожили до того счастливого момента, когда душа Альберта перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все его окружили, уговаривая его взглядами и ласками и злить нам в первый раз в жизни всю душу. Он, казалось, решился оказать нам это доверие, и вот что мы услыхали. Вы всегда считали, ещё считаете меня за больного, за сумасшедшего. Не будь у меня к вам бесконечного почитания и любви, я, может быть, решился бы исследовать ту пропасть, которая нас разделяет, и я доказал бы вам, что вы в мире ошибок и предрассудков, тогда как небеса открыли мне сферу света и истины, но вы не в состоянии были бы меня понять, не отрешившись от того, в чем ваш покой, ваша религия и все ваше благополучие. Случается, что под влиянием порыва энтузиазма, который увлекает меня помимо воли, у меня вырывается какое-нибудь неосторожное слово. Я замечаю немедленно, что я причинил вам настоящее горе, желая уничтожить ваши химеры осветить ваши расслабленные очи тем ярким пламенем, которое я держу в руках. Все мелочи, все привычки вашей жизни, все фибры вашего сердца, все силы вашего разума до такой степени связаны, перепутаны, подчинены игу лжи, законам тьмы, что, кажется, я причиняю вам смерть, желая дать вам веру. Между тем есть голос, который я слышу и день, и ночь, в тиши и в бурю, который велит мне вас просветить и обратить. Но я человек слишком любящий и слишком слабый, чтобы взяться за это. Когда я вижу ваши глаза, полные слёз, ваше удручённое чело, слышу ваши вздохи, когда я чувствую, что вношу в вас печали и ужас, я бегу, я прячусь, чтобы не поддаться голосу моей совести и предопределению судьбы» вот мое страдание вот моя мука вот мой крест и моя пытка понимаете ли вы меня теперь мой дядя тетка и капелан отчасти понимали что у альберта нравственные законы и религии совершенно другие чем у них, но не смелые по своей набожности они боялись заглянуть вперед и не решались поддерживать в нем откровенности. Что касается меня, я знала только смутно особенности его детства и юности и ничего не понимала. К тому же я в то время, Нина, была так же мало сведуща, как и вы. Я очень мало сознавала, что такое гусидство что такое литеранство, о которых я потом часто слышала, о которых прения между Альбертом и Капелланом наводили на меня такую тоску. И потому я всё ждала более подробного объяснения, но его не воспоследовало. «Я вижу», — сказал Альберт, поражённый наступившим молчанием, «что вы не хотите меня понять из боязни, слишком хорошо понять меня. Пусть же будет по-вашему. Ваше ослепление давно подготовило тот приговор, тяжесть которого я несу. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу свою поддержку и своё убежище лишь в то утешение, которая мне обещана». «Что же это за утешение, сын мой?» — спросил граф-христиан, смертельно огорченный. «Не можем ли мы тебе его дать? Неужели мы никогда не поймем друг друга?» «Никогда. Будем любить один другого, раз что нам большего не дано. Беру небо в свидетели, что наши бесконечные, «Непоправимое разногласие никогда не влияло на мою любовь к вам». «Разве этого недостаточно?» — заметила Канонисса, взяв его за руку в то время, как брат ее пожимал его другую руку в своих. «Разве ты не можешь забыть твои странные идеи, твои удивительные верования, чтобы жить чувством привязанности среди нас?» «Я и живу им», — ответил Альберт. «Это благо, которое вносит радость или горечь, — смотря по тому, одной ли люди веры или совершенно разной. Наши сердца, дорогая тётушка, бьются сочувственно, но наши умы враждуют, и это большое несчастье для всех нас. Я знаю, что вражда эта продлится ещё столетия. Вот от чего я жду обещанного мне блаженства, которое даст мне сил для надежды. Что же это за блаженство, Альберт? Разве ты не можешь нам сказать? Не могу, потому что я его не знаю, знаю только, что оно будет. Не проходит недели, чтобы мать моя мне во сне о нём не напомнила, и все голоса леса повторяют мне тоже всегда, когда я их вопрошаю. Я вижу часто летающего ангела, вижу его бледный сияющий лик над камнем ужаса в этом мрачном месте, под тенью этого дуба где в то время, когда мои современники звали меня Жишкой, я познал гнев Божий и первый раз стал орудием его возмездия. У подошвы этой скалы, где, когда меня звали Вратиславом, я видел, как под ударом сабли скатилась обезображенная голова моего отца, Витгольда. Жестокое искупление, которое научило меня, что значит печаль и сострадание в день фатального воспоминания, когда лютеранская кровь смыла кровь в католическую, и когда я превратился в слабого, мягкого человека из человека фанатизма и разрушения, каким я был сто лет назад. «Боже милостивый!» — скричала тетушка, крестясь. «К нему опять вернулось его безумие!» «Не мешайте ему, сестрица!» — сказал граф Христиан, делая над собой усилие. «Дайте ему говорить!» «Расскажи же, сын мой, что вещал тебе ангел над камнем ужаса?» «Он говорил мне, что утешение близко», — ответил Альберт с сияющим лицом от восторга, «и что она снизойдет в мое сердце, когда мне минет тридцать лет». Дядя склонил голову. Альберт точно намекал на свою смерть, упоминая о годах матери, когда она умерла, и, очевидно, она часто предсказывала во время болезни, что ни она, ни её сыновья не доживут до тридцати лет. Вероятно, тётушка Ванда тоже кое-что знает об этом, так как она ничего больше не сказала. Я, по крайней мере, ничего точного об этом не слыхала. Это слишком тяжёлое воспоминание для моего дяди, и никто из окружающих не решается его в нём пробуждать. Капеллан попробовал отстранить мрачные мысли, навеянное этим предсказанием, наведя Альберта на разговор об аббате, так как разговор и начался с него. Альберт, в свою очередь, сделал усилие, чтобы ему ответить. «Я говорю вам о вещах вечных и божественных», — ответил он после некоторой нерешительности, «а вы напоминаете мне о проходящих минутах, о пустых и суетных, о которых я едва помню». «Продолжай, сын мой», — «Говори ещё», — сказал граф Христиан. «Дай нам тебя узнать». «Вы меня не знали до сих пор, — отец», — ответил Альберт. «И вы меня не узнаете в том, что вы называете этой жизнью. Но если вы хотите знать, зачем я путешествовал, зачем я выносил неверного и беззаботного стража, которого вы ко мне приставили...» чтобы он ходил по моим следам, точно голодная и ленивая собака, привязанная к руке слепого. Это я вам могу рассказать в нескольких словах. Я много вам причинил горя. Нужно было убрать с ваших глаз сына, ни внемлющего, ни вашим наставлением, ни вашим внушением. Я знал, что я не выздоровею от того, что вы называли моим сумасшествием. Но вам надо было дать покой и надежду И я решил удалиться. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, которого вы мне дали, и что я предоставлю ему возить меня по свету. Я хотел сдержать слово. Я хотел также, чтобы он мог вас успокаивать и поддерживать в вас надежду, сообщая вам о моей кротости и о моём терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него моё сердце и уши, Он был настолько умён, что ничего не сделал, чтобы они для него раскрылись. Он водил меня гулять, одевал, кормил, как и ребёнка. Я отказался жить, как хотел. Я приучился видеть горе, несправедливость и безумие на земле. Я видел людей и их учреждения. И возмущение сменилось в моём сердце состраданием. Я познал, что угнетённые страдают меньше угнетающих. В детстве моем я любил только жертвы. Тут я стал относиться с состраданием к палачам, этим кающимся грешникам, которые несут в этом поколении всю тяжесть грехов, которые они совершили в прежнем существовании и которые осуждены Богом быть злыми. Пытка несравненно более тяжкая, чем быть их невинную жертвою. Вот отчего я раздаю милостыню, только для того, чтобы облегчить себе бремя богатства, не тревожи вас моими предсказаниями, зная теперь, что время быть счастливым ещё не настало, так как время быть добрым ещё далеко, говоря языком людей. Ну а теперь, когда ты избавлен от твоего сторожа, как ты его зовёшь, теперь, когда ты можешь жить спокойно, не видя перед собой всех несчастий, которые ты... «Устраняешь одно за другим кругом себя. Так как никто не препятствует твоему великодушному увлечению, разве не можешь ты сделать над собой усилия, чтобы прогнать твои внутренние тревоги?» «Не спрашивайте меня больше, дорогие родители», — ответил Альберт. «Я сегодня ничего больше не скажу». Он сдержал слово дольше срока. Он не раскрыл рта за целую неделю.